Глава вторая. В начале первого урока Людка, главная сплетница на всей параллели, залетела в класс прямо в пальто и заверещала. «А «Вы тут сидите, а за школой карга-кочерга завуча бьет!» Игнорируя учителя алгебры, класс поскакивал с мест. Ник, Лысый и Целлофан решили не отставать. На улице уже собралась приличная толпа. Но никто не решался подступиться к паре людей, катающихся по земле. «Это ты виноват! Ты виноват!» Тетя Катя мертвой хваткой вцепилась в воротник Николая Петровича, школьного завуча. Ник удивился той силе, которая скрывалась в этой сморщенной, скрюченной женщине. От гомонящей толпы отделилась фигурка и бросилась к дерущимся. «Санька, их одноклассница, рыжая веснущатая дочка завуча». Она упала на колени прямо в весеннюю грязь и принялась разжимать пальцы корги-кочерги извернулась и схватила Саньку за волосы. Вслед за этим отмерли все. Саньку и тетю Катю быстро разняли. Кто-то побежал в школу звонить в внеотложку. «Весеннее обострение!» — сознанием дела сказал целлофан и поскреб переносицу забинтованной рукой. Санька так и осталась сидеть на холодной весенней земле. Ник толкнул Лысого в бок. «Давай!» «Что давать?» — не понял Лысый действуй ее мое лучший шанс лысый был влюблен в саню с пятого класса он покраснел и замялся да не что я сейчас а когда ник раздул тонкие ноздри и поежился не пойдешь ты пойду я холодно капец так все расходимся на занятия подал наконец голос отдышавшийся николай петрович недовольно гудя толпа начала рассасываться Ник снова бросил взгляд на Лысого. Тот неуверенно пожал плечами. Ник отделился от толпы и присел на корточки перед Санькой. — Давай, вставай, жопу заморозишь. Санька подняла на него заплаканные серые глаза. Ник помог ей встать, и они вместе побрели в сторону школы. На входе перед раздевалкой Ник пытался отряхнуть с Саниных колготок комья грязи. Саньку трясло. — Да не вертись ты, как мой мелкий, ё -моё. Лысый и целлофан подошли ближе. Сглотнув, Лысый обратился к Сане. «С чего это она?» Д «Думает, что это из-за папы ее сын пропал». Не попадая зубом на зуб, проговорила Саня. «Она ин иногда на улице на него ругалась, но никогда не била». Она всхлипнула и поежилась. «Так», — Ник выпрямился в полный рост, «мы с целлофаном сейчас в столовке чай добудем». — А то ты, блин, даже говорить нормально не можешь. — Высый, сторожи. Подмигнув, Ник увел целлофана в сторону столовой. — Чего там с батей твоим и Шамановым? — деловито осведомился Ник, поднимаясь по лестнице. Целлофан поморщился и сжал в кулак перебинтованную руку. — Не получилось. — Вот лажа. Ник остановился посреди лестницы и нахмурился. — Может, ты просил плохо? — Да хорошо я просил. Целлофан отвел взгляд. «Глухо!» — сказал же. Ник молча продолжил свой путь. Мотнув головой, целлофан поспешил за ним. «Слушай, ну не конец света же! Еще что-нибудь придумаем!» Ник дернул столовскую дверь на себя и, не дожидаясь друга, вошел. Внутри у целлофана что-то болезненно сжалось. «Ник, я еще попрошу!» «Я...» Целлофан сглотнул тяжелый ком, поднимающийся паники. «Я попробую!» Ник даже не повел бровью, И, взяв с подноса стакан, направился к батарее жестяных чайников. А вообще, целлофан чуть не подпрыгнул от посетившей его идеи. А вообще мы сами его квартиру найдем. Ник, наклонивший было чайник над стаканом, прервался и с интересом взглянул на друга. Воодушевившись, целлофан продолжил. Да, сами найдем. Батя ему на днях телек понесет, а я за ним прослежу. И, и сами кассету передадим, и с Шамановым познакомимся. «Короче, тут оцеллофанная идея!» — громко объявил Ник, спускаясь по лестнице. Лыса с облегчением вздохнул. Томительные пять минут они сидели с Саней в молчании. Она, очевидно, еще переживала из-за случившегося, а у Лысого из головы вылетели все до одной темы для разговора. «Пойдем к Олегу Шаманову в гости!» Уже подошедший к парочке Ник протянул Сане стакан. «Знаешь, кто это такой?» «Все знают». Чуть заметно улыбнулась Саня, принимая стакан. — Вы с ним знакомы, что ли? — Его батя знаком. Ник кивнул головой на переминающегося с ноги на ногу целлофана и снова повернулся к Сане. — С нами пойдешь? — Чего? — вырвалось одновременно у Лысого и целлофана. Ник пожал плечами. — А чё? Судя по округлившимся глазам Сани, она тоже была удивлена. Она отпила небольшой глоток и аккуратно уточнила. — А зачем? «Не хочешь — не надо». Ник посмотрел на часы над входом и развернулся к лестнице. «Чтобы тебе хоть было, чувнукам рассказать?» Он махнул рукой. «Погнали на литру».